Глава 26. Две новости. Траты получились изрядными. На то, чтобы выкупить у штепа на все запасы этого горюче-смазочного пойла, ушла почти четверть от заработанных денег. Не помог ни мой навык торговли, ни увещевания на тему того, что это для убийства твари, которая терроризирует весь город не вранье, что ему все возместит городской магистрат. Сраный монополист почувствовал легкую прибыль и решил поиметь с нас денег по полной, что называется, программе. На копии и экипировку для новичков тоже ушло немало средств. 15 медиков из 30 заработанных. И то продали со скидкой, так как брали большую партию. Но, по крайней мере, хватило денег, чтобы вооружить ими весь отряд, включая рекрутов». Снаряжение им, конечно, досталось простенькое. Обычные набивные гамбизоны, подшлемники и кожаные походные ботинки, чтоб не стесали себе ноги на марше. На что-то большее у нас просто не хватило бы средств. Еще пять монет забрал себе Вернон на закупку трав и алхимических пузырьков для создания своих зелий и настоек. Тут я его никак не ограничивал». Парень куда лучше моего разбирался во всем этом вопросе и явно понимал, что нужно, чтобы поставить солдат на ноги после легких или средних ранений. Ну и одна ушла на парные кинжалы для Айлин. В бой на передовую бросать я ее, конечно, не собирался, но все-таки будет лучше, если девушка сможет постоять за себя и без помощи магии. Поначалу думали купить ей фальшон, но для нее он оказался тяжеловат. Да и перспектива обучения фехтованию у Бернарда не вдохновила ни ее, ни бывшего капитана. В общем, до казны отряда добрались лишь самые крохи – полтора бронзовых хальдинга, которых хватит в лучшем случае дня на четыре проживания на постоялом дворе, если учесть жратву, выпивку и фураж для скота – «Чистка конюшен теперь не в счет, Этим делом займется молодое пополнение». «Да уж, в том, что деньги у нас надолго не задержатся, Бернард был прав. Мы спустили все заработанное в первый же день. Да что там день? В первый же час. При этом не получилось ни хоть немного прокачать снаряжение отряду, ни докупить что-то для каравана вроде новых повозок или хотя бы инструмента для ремонта старых». Не заново подковать лошадей, все ушло на самые базовые нужды и на инструменты для охоты на тварь. Не более и не менее. Если так пойдет и дальше, то придется начать экономить на жаловании бойцов. Хотя парни вряд ли обрадуются. После моего решения взять контракт на тварь, среди них и так уже поползли кривотолки. А если еще до кучи урезать их и без того скромное удовольствие, то. Ничем хорошим это не закончится. Ну и как я тебе? Айлин устала в картинную позу, выставив один кинжал перед собой, а второй заведя куда-то за голову. Она снова временно перебралась ко мне в комнату. В ее опочевальне, как здесь принято выражаться, мы соорудили что-то вроде временного склада для бутылок с зажигательной смесью. Вонизма от них шла такая, что рядом находиться было просто невозможно, да и в малом зале их оставить было нельзя. Слишком опасная штука, которую хранить лучше под надежным замком, подальше от пьянствующих наемников. «Грозно!» — скептически скривился я, ковыряясь в своей сумке. «Вся местная шпана точно будет в ужасе!» «Ну вот ты опять задница!» Едко заметила девушка, убирая оружие за пояс. «Дай хоть порадоваться приобретению». «Радуйся». Я безразлично пожал плечами и, наконец, извлек из сумки то, что мне нужно. Том второго круга пиромантии. Давно уже пора было наверстать упущенное. Книга пылилась в моих закромах еще со времен заварушки на перевале, и у меня все никак не доходили руки изучить ее поподробнее». «Да и некроманти бы тоже не помешало заняться, но это уже потом». «Мог бы и ты за меня порадоваться?» – насупилась Айлен, демонстративно поворачиваясь ко мне спиной. «Порадуйся, когда ты усвоишь, что эти кинжалы не игрушка и не оружие, которым можно нормально сражаться, не говоря уже о картинных позах, которые твоих врагов в лучшем случае насмешат». «Нет, ты, конечно, можешь попытаться пофехтовать ими, но, скорее всего, останешься без пальцев. Что-то мне подсказывает, что без них жить очень уж неудобно, да и колдовать не факт, что получится». Я взял со стола кружку и отхлебнул воды, разбавленной кислым фруктовым вином. «Это твоя последняя линия обороны, если так выйдет, что нас не окажется рядом или...» Я отерусы и поставил полупустую кружку обратно. Нас всех перебьют, и у тебя не будет сил колдовать, ты, по крайней мере, сможешь засунуть одному или даже двум ублюдкам лезвие межа ребер. Зануда, подвела итог моей тирады Айлен. Живой и пока что не сильно исколеченный зануда, уточнил я, листая трактат в поисках нужной страницы. Большая часть закорючек все еще не имела для меня никакого смысла. Они начнут преобразовываться в буквы позже по мере роста навыка пиромантии. Судя по словам Айлин, там написано что-то вроде подсказок или полезных советов по использованию этой школы магии. Честно говоря, я не совсем представлял, что за полезности там могут быть, да и не шибко хотел представлять. Дайте мне инструмент, остальное подскажет уже смекалка и фантазия. Наконец-то нужная страница нашлась. Завитки рун начали покрываться язычками пламени, а весь окружающий их мир блекнуть и тонуть в густой непроглядной тьме. Но дрилось это недолго. Руны растаяли в исчезающей мрачной завесе и моему взору, Открылось старое обветшалое кладбище, посреди которого стоял человек, облаченный в кольчугу и бацинет без забрала. Он напряженно вглядывался в ночной, колышущийся струями дождя сумрак и что-то едва слышно бормотал себе под нос. Внезапно его фигура стала прозрачной. «Нет, воин не изменился. Изменился мой взгляд на происходящее». Я увидел, как посреди его грудной клетки горит нестерпимо ярким светом сгусток теплой оранжевой энергии, от которой к рукам тянутся тонкие нити. Они начинают пульсировать, передавая импульсы в небольшой красный сгусток, неторопливо формирующийся между ладонями колдующего. Шипят крупные капли дождя, ударившиеся о раскаленную сферу, вокруг которой внезапно вспыхивают язычки пламени. Мак вытягивает руки вперед, шар отрывается от его ладони и яркой кометой разрезает ночную тьму. Разрезает ровно до того момента, пока не врезается высокшее до костей тело, вяло бредущее в сторону воина». Снаряд взрывается сотнями горящих капель. Они разлетаются по всей округе, вгрызаясь и в другие тела, идущие вслед за первым. Толпу растревоженной нежити охватывает жаркое пламя, которое не способно потушить даже струи льющего с неба ливня. Раздается глухой, отчаянный вой десятков глоток, и мир вновь начинает тонуть в непроклятном мраке. Последним в нем растворяется пожирающее толпу пламя. Перед взглядом появилась надпись. «Заклинание «Огненный шар» разблокировано. Похоже, вы большой любитель нюхнуть на по поутру. Только не перестарайтесь. На деревьях этого мира не растут грёбаные гуки, которые могли бы оценить ваше рвение». Мать! Я разлепил глаза и попробовал пошевелиться. Всё тело ныло, а голова так и вовсе превратилась в пульсирующий комок боли. Не припомню, чтобы после изучения заклинаний первого круга у меня были такие побочки. Если так пойдет и дальше, то до четвёртого-пятого кругов смогут добраться только настоящие Ден Джонс Мастерс или самые опытные из «факин слейвс. «Обломал зубы гранит науки», – сихидничала Айрин, внимательно наблюдавшая за моими попытками встать и хоть немного прийти в себя. «Почти могла бы и предупредить, что это настолько непросто». «Честно говоря, я и сама не знала», – пожала плечами девушка. «Мне эта способность была доступна сразу с моего появления». «Вот как». Везет, блин, некоторым. А другим некоторым приходится с кровью и потом такое выгрызать. И это даже несмотря на то, что книги не умеют кроваво потеть». «Тут Бернард заходил. Хотел позвать тебя на пару слов», – переключила тему Айлин. «Если не против, я бы то расходила послушать. Убить время все равно пока нечем, а сидеть и пялиться в стену – такое себе развлечение». «Как будто если бы я сказал «нет», тебя бы это остановило». Пожал плечами я, убирая книгу обратно в сумку. «Я чисто из вежливости спросила», — скривилась девушка. «Чисто из вежливости отвечаю. Валяй. Почему нет?» Хмыкнул я, встал с кровати и залпом осушил кружку. Голова уже почти прошла, да и ноющая боль, сковывавшая тело, стала заметно тише». «Да уж, надеюсь, от использования огненных шаров таких веселых побочек не будет, иначе ну бы их нафиг, и без них в конце концов как-то обходился до этого момента». «Ты – затница! отмахнулась Айрен. «Не надоело это повторять?» «Нет, потому что ты затница. Девушка сжала кулаки. «Похоже, что-то в моих словах ее здорово разозлило. Любопытно, что именно?» Хотя нет, к черту, не любопытно, нет настроения выяснять отношения, да и времени на это тоже жалко. Ну, задница, значит задница, пошли уже. Девушка тихо выругалась мне вслед, но я даже не попытался это расслышать, настолько мне было пофиг. В малом зале народу было немного, Бернард, Дирк, Вик, Вердан и Тур. Они сидели и что-то негромко обсуждали, когда мы вошли. «Присаживайся», – кивнул мне бывший капитан. «Есть разговоры и новости! Если у вас есть еще и что-нибудь пожрать, вообще будет замечательно!» Кивнул я, усаживаясь на свое привычное место во главе стола. Ко мне тут же пододвинули тарелки с солониной и сухарями. Честно говоря, такая жратва за последние три месяца успела порядком поднадоесть, но... Выпендриваться и топать в большой зал за порцией нормального хрючева желания тоже никакого не было. «Да уж, что-то со мной нездоровое происходит», захлестнула волна всепоглощающего пофигизма. «А может, уже просто выгорел?» Виртуальный организм решил, что нельзя все время находиться в таких напрягах и сам дернул стоп-кран. да «Мне определенно нужна еще одна попойка, чтобы выпустить пар, иначе точно слечу с катушек рано или поздно». «Эх, если бы не дыбав...» «Так что за новость то поинтересовался я, закидывая в рот кусок солонины. «Хорошие!» — хмыкнул Тур. «И плохие!» — нахмурился Бернард. «Давайте с хорошей начнем. Я потянулся за кружкой. Плохих за последнее время было более чем достаточно, даже с перебором. «С хорошей так с хорошей», – пожал плечами бывший капитан. «В общем, дело такое. Пока ты отдыхал после ночной охоты, я немного потолковал с нашими пленниками, и один из них, после того, как я ему выдавил глаз и уже собирался выдавить второй», Совершенно случайно вспомнил, где именно они ежедневно встречались с тем типом, который их нанял. Предлагаешь навестить его? поинтересовался я. В целом, идея-то разумная, в конце концов, для охоты на твари нам не хватает еще одной вещи, наживки, которую она сожрет. Не понял, это еще зачем? недоуменно уставился на меня Тур. А сам посмотри. Я залпом опустошил кружку и грохнул ей об стол. Прошлой ночью, до того, как она схорчила двух наймитов, мы буквально не могли ее увидеть, настолько она быстро двигалась. Но вот после у меня получилось от нее убежать, да и от заклинаний Айлин она увернуться не смогла. Против голодной твари у нас шансов нет. Становиться для нее обедом никто из нас, понятное дело, тоже не хочет». Так что более чем разумно будет найти для нее обед на стороне. «Вот только этого посредника скармливать ей будет крайне неразумно», возразил Бернард. «Он может многое знать, и этого вполне может хватить для того, чтобы здешний лорд захотел с нами поговорить. Так что посредник должен остаться живым, а на приманку... «Можно и овцу купить у местных кметов или корову, хотя вряд ли у нас на нее денег хватит!» «Так, а что по плохой новости?» «Тут все действительно безрадостно», – покачал головой Вернон. «Если верить тому, что удалось разнюхать Роберту, то наш враг решил вцепиться в этот город всерьез и надолго. Лесорубы поговаривают, что эти самые волки начали возводить систему укреплений вокруг города». Засеки, волчьи ямы, заваленные дороги, а на месте их лагеря возводится что-то вроде деревянного контрзамка. Они явно готовят почву для долговременной осады. «У них отряд в две сотни мечей», — скептически заметил я. «Маловато как-то для такого мероприятия». «Две маловато» кивнул лекарь, но по словам все тех же лесорубов, рядом с укреплениями расчищается довольно большая просека. Нетрудно догадаться, для чего. «Для войскового лагеря», – продолжил за него Бернард, – «эти засранцы явно ждут подкрепления». «Да уж, действительно приятного мало. С другой стороны, один положительный момент в этой новости вычленить можно». Похоже, что со здешней знатью договориться у наших врагов не вышло. Напротив, они основательно с ней закусились, а это означает только одно. Лорда на нашу сторону будет куда проще склонить, чем это предполагалось раньше. В конце концов, вряд ли он в условиях такой конфронтации откажется от лишних мечей на своих стенах. Да и для нас это единственный шанс как-то выжить во всей этой заварушке». «Сбежать-то теперь уже точно не выйдет!» «Ладно, новость хреновая, но наших планов на ближайшее время это никак не меняет!» Подвел я итог разговора. Вернемся к посреднику. Что про него удалось узнать?» «Странный тип!» Бернард откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. «Вроде как не из местных, так что здесь его никто толком не знает!» Встречались они на западной окраине нового города, в старом зерновом амбаре возле разрушенной мельницы. Приходил он всегда с охраной. Три-четыре человека, не больше. Только в последний раз после пожара в городе заявился один. «У них и сегодня планировалась встреча. После полудня, ближе к закату. Думаю, нам стоит навестить этого засранца». «Если он еще не знает, что его подельничков схватили, а зверушку знатно потрепали», — покачал головой я. «Но ты прав. сходите посмотреть в любом случае стоит, но...» «Не стоит брать с собой всех. У него могут быть свои соглядатые в городе. И если так, то большой вооруженный отряд наверняка спугнет этого засранца. Пойдем двумя малыми группами». «В первой я, Бернард Айлин и Тур, вторая — Верном Дирк, Вики, Делерин, и если все пойдет гладко, мы справимся сами, но если нет, вторая прикроет наши тылы». «А если он уже знает, что мы схватили его подельничков и приведет с собой большой вооруженный отряд?» — поинтересовалась Айлен. «Я открыл было рот, чтобы возразить, но потом все-таки задумался». С одной стороны входа в город этим засранцам теперь точно заказан, за другой встречана на самой окраине, там, куда явно не заглядывает городская стража, да и этим засранцам никто не помешает переодеться в цивильное и вместе с толпой крестьян проникнуть за городские стены. Одно можно сказать точно, тяжелой брони ждать не стоит, да и вряд ли они притащат с собой больше дюжины человек». «А значит, сможем справиться». «Риск есть», – кивнул я, – «но, думаю, мы прорвемся. В конце концов, преимущество местности уж точно на нашей стороне. Мы всегда можем поднять шумиху и позвать на помощь городскую стражу, если что-то пойдет не так. Для этого и нужна будет вторая группа. Остальной отряд останется тут для отвлечения внимания». Если за нами следят, то это даст шанс выбраться в город незамеченными. Ладно, хватит разногольствовать. Солнце уже давно перевалило зенит, так что самое время нанести визит вежливости нашему новому другу».